Такое восхищение горело в глазах Мариды Крессе, румянило ее личко, что Гуччи уже к концу обеда решил, никогда еще не видел он девушки прекраснее и не было желания ее в целом мире. Рядом с ней королева Англии представлялась ему холоднее могильного камня. Если бы эта простушка в соответствующем туалете появилась при дворе... Она на целую неделю затмила бы всех прославленных красавиц. Обед затянулся, и когда немножко захмелевшие хозяева и гость, ополоснув руки в оловянной лохане, встали из-за стола, день уже клонился к закату. Мадам Элеабель заявила, что просто безумие опускаться в путь в столь поздний час — и обратилась к Гуччо с покорной просьбой переночевать под их бедным, но гостеприимным кровом. — Вам здесь постелят, — заключила она, указав на козлы, где могли бы свободно улечься полдюжины человек. — В более счастливые времена здесь спала стража, а теперь спят мои сыновья. Вы разделите с ними ложи. — Хозяйка крысы... Кроссе простерла свою любезность до того, что самолично удостоверилась, накормили ли конюхи коня гостя, поставили ли его в стойло. Итак, жизнь, которую положено вести рыцарю, искателю приключений, продолжалась, и Гуччо пребывал в полном восторге. В скором времени мадам Элябель с дочкой удалились на женскую половину, а Гуччо растянулся на огромном тюфике в огромном зале, бок о бок с братьями де крысы. Его тут же охватил сон, и он успел только вспомнить губы, похожие на спелый гранат, к которым так сладостно прильнуть поцелуем и впивать, упиваться всей любовью мира. Глава пятая. На Новельской дороге. Гуччо проснулся от нежного прикосновения чьей-то руки к своему плечу. Он чуть было не схватил эту руку, не прижал к ней лицом, но, открыв глаза, он увидел над собою могучую грудь и улыбающееся лицо мадам Элябель. «Сладко ли вам спалось, мессир?» «Было уже совсем светло». Чуть смущенный, юноша поспешил заверить хозяйку, что провел под ее кровом самую прекрасную ночь в своей жизни. И, — добавил он, — сейчас ему хочется поскорее привести себя в порядок. — Мне просто стыдно, что я перед вами в таком виде, — сказал он. Мадам Элябель хлопнула в ладоши, и на пороге появился тот самый колченогий парень, который прислуживал за столом, но сейчас в руке у него был не нож, а топор. Хозяйка приказала ему принести таз с теплой водой и холсты, другими словами, полотенца. Раньше у нас в замке была мыльня, где мы и мылись, — пояснила она. Но она развалилась, что и не мудрено, ибо построил ее еще прадед моего покойного супруга, а у нас никогда не было свободных средств, чтобы привести помещение в порядок, теперь там складывают дрова. «Ах, до да чего же нам, помещикам, трудно живется?» «Сейчас начнет говорить о долге», — подумал Гуччо. После вчерашних возлияний за обедом у него слегка шумело в голове, и меньше всего при утреннем пробуждении ему хотелось видеть мадам Элеабель. Он осведомился, где Пьер и Жан де Крессе, Оказалось, они уже с Зарей уехали на охоту. Затем Гуччо нерешительно спросил о Мари, Мадам Элеабель пояснила, что дочке пришлось отправиться в Новы за покупками по хозяйству. Мне нужно тотчас же уезжать, воскликнул гость. Если бы я знал, я мог бы подвести мадемуазель Марины в своем коне и избавить ее от пешего путешествия. Но мадам Элеабель не особенно огорчалась тем обстоятельством, что дочери ее пришлось идти пешком, и Гуччо подумал. Уж не нарочно ли хозяйка удалила из замка всех своих домочадцев, чтобы остаться с ним наедине? Он укрепился в этой мысли, когда хромой втащил в залу таз, расплескав на пол добрую половину воды. А мадам Элябель не только не ушла, но осталась под тем предлогом, что нужно денагреть перед камином полотенце. Гуччо не вставал, ожидая ее ухода. — Мойтесь, мой молодой мессир, — повторяла она. — У наших служанок такие лапищи, что они не столько вас вытрут, сколько всего расцарапают. Поэтому-то я сама хочу поухаживать за вами. Но, ну, ну не смущайтесь, я ведь вам в матери гожусь.